К Джерри меня не пустили. В отделение реанимации вход воспрещен всем, на комнате белого халата или цветастой формы медсестры. На мне были лишь джинсы, затасканная кофта и взволнованность. После десяти минут ожидания в коридоре я все же увидел мужчину в том самом белом халате, что вышел из отделения и направился в мою сторону. Медсестры сообщили ему, что снаружи поджидает знакомый пострадавшего, хотя по моему всклокоченному виду и так было все понятно. Мужчина лет на десять старше меня, но куда как более интеллигентный и спокойный, представился доктором Эндрюсом и предложил присесть на один из стульев вдоль стены. Но я был слишком возбужден, чтобы принимать заботливое предложение, и нагло перебил его вежливость своей грубостью. Как он? Мистер Паркер без сознания. Его доставили с повреждением тканей верхних дыхательных путей и ожогами глотки. Парамедики спасли ему жизнь, проведя интубацию. Лишние пару минут, и интубировать было бы невозможно из-за быстрорастущего отека. Доктор вздохнул, переведя дух или же давая мне минутку переварить услышанное. Сейчас он подключен к системе искусственной вентиляции легких. Даем ему кислород и бронхолитики. Для меня все это было не новостью. На курсах подготовки нам в головы вкладывали азы оказания первой помощи и последующей терапии. Так что меня интересовало другое. Он выкарабкается. Мы сделали, что могли. У мистера Паркера выраженная дыхательная недостаточность. Рентгенография грудной клетки не выявила серьезных повреждений. Но патологические изменения могут развиться не только на ранних сроках, но и через несколько дней. Почему бы просто не сказать «да» или «нет», а не кормить меня медицинской билибердой? Видя проступившее раздражение, доктор Эндрюс Кротко вздохнул и сказал, Я не могу сказать вам наверняка. Все зависит от него. Поблагодарив доктора, я отпустил его заниматься своей работой и набрал номер Рэйчел, чтобы впихнуть все услышанное в простое предложение. Джерри жив и будет бороться за свою жизнь. Но Рэйчел не отвечала. Я понадеялся, что она просто задремала или пошла умыться, но она была так встревожена за Джерри, что вряд ли бы покинула свой пост у мобильника. Боже, только бы она не ослушалась и не помчалась на место пожара или сюда. Гудки не прекращались. Тогда я сбросил вызов и набрал снова. Но теперь вместо противных гудков роботоподобный голос уведомил меня, что абонент находится вне зоны действия сети. Черт. Только я начинал успокаиваться, что Джерри вне опасности, так теперь в опасности могла оказаться Рэйчел. Я собирался уже мчаться к машине и ехать домой, чтобы убедиться, что я всего лишь накручиваю себя сам, как в одной из палат раздался тревожный писк, и через мгновение коридор утонул в громогласном топоте нескольких пар ног. Я недоуменно застыл, наблюдая за процессией, состоящей из того самого доктора Эндрюса и трех медсестер, которые, сломя голову, бежали к палате Джерри. «Нет, только не это». Я метнулся следом, но самая бойкая из медсестер остановила меня на пороге палаты. «Посторонним сюда нельзя!» И бесцеремонно захлопнула дверь перед моим носом. «Что же мне делать?» «Конечно, я ничем не мог им помочь, но и уехать тоже. Скорее всего, с Рэйчел все в порядке, и она не простит мне, если я оставлю Джерри в такой момент. Но я должен был узнать, что с ней». Не отходя от своего поста перед дверью палаты... Я разбудил Логана долгим звонком, который и мертвого из могилы поднимет. «Шепард, твою мать!» — полусонно просипел Логан в трубку. «Ты знаешь, сколько времени!» На извинение и чувство вины не было ни минуты. Логан жил в пяти кварталах от моего лофта и доберется туда раньше, чем я. «Мне нужно, чтобы ты поехал ко мне домой и проверил, как там Рэйчел. Она не отвечает на звонки». «К тебе домой?» Порой Логан не блистал сообразительностью а после резкого вырывания из мира грез и вовсе тормозил, как старый форт. «А ты где?» «В больнице. Кто-то поджег пекарню. Джерри в реанимации. И сейчас там что-то происходит». Я выстреливал словами, как из пушки, надеясь, что Логан не станет вдаваться в подробности, а просто поймет всю важность просьбы и исполнит ее. Рейчел осталась дома, но не берет трубку. Я волнуюсь, что она могла уйти в одиночку. «Ты можешь?» «Уже выезжаю». Как раз то, что мне нужно было услышать.